на отдыхе. Это лето 1903 года Шаляпин и Серов проводили со мной в деревне близ станции Итляр. Я построил себе в лесу поблизости от речки Нерли. У меня был чудесный новый дом из соснового леса. Моими друзьями были охотники-крестьяне из соседних деревень, милейшие люди. Мне казалось, что Шаляпин впервые видит крестьян. Он не умел как-то с ними говорить, немножко их побаивался. А если и говорил, то всегда какую-то ерунду, которую они выслушивали с каким-то недоверием. Он точной роль играл в человека душа нараспашку. Все на кого-то жаловался, намекал на горькую участь крестьян, на их тяжелый труд, на их бедность. Часто вздыхал и подпирал щеку кулаком. Друзья мои охотники... Слушали про все эти тяжкие невзгоды народа, но отвечали как-то не в попад и, видимо, скучали. Почему взял на себя Шаляпин обязанность родителей о народе, было непонятно. Да и он сам чувствовал, что роль не удается, и часто выдумывал вещи уже совсем несуразные. Про каких-то помещиков, будто бы ездивших на тройке, запряженные голыми девками, которых били кнутами и прочие в том же роде. — Этого у нас не бывает, — говаривал ему, усмехаясь, охотник Герасим Дементьевич. А однажды, когда Шаляпин сказал, что народ нарочно спаивают водкой, чтобы он не сознавал своего положения, Герасим заметил. — Фёдор Иванович, и ты выпить не дурак. С Никоном-то Осиповичем на мельнице накось. Гуся зажарили, так полведра мы вдвоём-то кончили. Тебя на сенье на телеге везли, а ты мертво спал. Кто нас не волил?» Был полдень. Шаляпин встал и медленно одевался. Умываться ему под овалу террасы дома расторопный Василий Харитонов-Белов, маляр, старший мастер декоративной мастерской. Он служил у меня с десятилетнего возраста. Когда я впервые охотился в этих местах, отец его... упросил меня взять его. Тётёв был не много, прямо одолели. От меня Василий Белов ушёл в солдаты. Служил где-то в Польше и опять вернулся ко мне. Человек он был серьёзный и положительный. Лицо имел круглое, сплошь покрытое веснушками, глаза как оловянные пуговицы. Роста небольшого, выправка солдатская. Говорил отчётливо, так точно, никак нет. Фёдор Иванович его очень любил, любил с ним поговорить. Разговоры эти были особенные и очень потешали Шаляпина. Он говорил, что Василий замечательный человек, и хохотал от души. А Василий хмурился и говорил потом на кухне, что у Шаляпина только смехун в голове, серьёзн никакого. Хи-хи, ха-ха, да а жаловни получай здоровые. Василий имел особые свойства всю путать. На этот раз подавая шаляпину умываться из ковша, рассказал, что студенты, народ самый, что не есть отчаянный, в Москве на Садовой, в доме Соловейчика, где находится декоративная мастерская, женщину третьего дня зарезали, и в кореете скорой медицинской помощи её отправили в больницу. Он сам видел, до да чего кричала. Вот какой народ эти студенты, хуже нет. Что же спросил шаляпин? Красивуш, что ли, она была или богата? Чего красиво? С неудовольствием ответил Лосилий. Толстой лет под 60. Сапожникова жена. Бедный, в подвале жили. Ты что-то врёшь, Василий, сказал шаляпет. Вот у вас с Константин Виксеечем, Василий всё врёт. Веры нету. Так зачем же студентам резать какую-то толстую старую бабу, жену бедного сапожника. Ты подумай. Так ведь студенты! Народ такой!» Шаляпин, умывшись, пришел в мою большую мастерскую. Там уж кипел самовар. Подали оладьи горячие, пирожки с визигой, сдобные лепешки, выборгские крендели. Василий вошел, подал Шаляпину московский листок, который привез с собой, и сказал «Все». Вот сами прочтите, а то всё говорите, Василий врёт и ушёл. Шалепин прочёл. Студенты Московского университета в количестве 7 человек исключаются за невзнос платы. Далее следовало. В Тверском участке на Садовой улице в доме Соловейчика мещанка Пелагея Митрохина, 62 лет, в припадке острого алкоголизма поранила себе сапожным ножом горло и в карете скорой медицинской помощи была доставлена в больницу, где скончалась, не приходя в сознание. «Ловко Василий читает», — смеялся Шаляпин. «Замечательный человек!» Однажды они с Серовым выдумали забаву. При входе ко мне в мастерскую был у двери вбит сбоку гвоздь. Василий всегда браво входил на зов, вешал на гвоздь картуз, вытягивался и слушал приказания. И вот однажды Сиров вынул гвоздь и вместо него написал гвоздь краской на пустом месте и тень от него. Василий крикнул Шаляпин. Василий, войдя по привычке, хотел повесить картуз на гвоздь. Картус упал. Он быстро поднял картуз и вновь его повесил. Картус опять упал. Шаляпин захохотал. Василий посмотрел на Шаляпина, на гвоздь, сообразил, в чем дело, молча повернулся и ушел. Придя на кухню, говорил, обидевшись. В голове у них мало. Одно вредное — с утра все хи-хи да ха-ха, а жалование все получают — о, какое! — Василий, ну-ка скажи, — помню спросил у него другой раз Шаляпин, Видал ты русалку водяную или лесового черта? Лесового? Его не видал и русалку не видал, а есть. У нас прапорщик в полку был, Усачев. Красив до чего, ловок. Ну и за поляськами бегал. Они, конечно, с ним то-сё. Пошел на пруд купаться. Ну и шабаш. Утопили. Так может, он сам утонул? Ну нет. По что им утопиться-то? Они и утопили. Все говорили, а лесовиков много по ночам. Здесь место такое, что лесовые заводят. Вот феоктист надысь рассказывал, что с ним было. Здесь вот у кургана ночью шел, так огонь за ним бежал. Он от него, а ему кто-то по морде. Как даст? Так он сердешный до да чего бежал? За доктем весь. Видит, идет пастушонок. Да как его кнутовищем вытянет? А время было позднее. Насилу дом-то отдышался. Ну и врёшь, сказал Шалепин. Феактисту по морде дали в трактире на станции. Приятели встретил, пили вместе, а как платить? Феактист отказался. Ты меня звал. Вот и получил. Ну вот, огорчился Василий. А мне говорит: "Это меня лесовик попочил ночью здесь, к Константину Алексеевичу шёл". И такие разговоры были у Шаляпина с Василием постоянно. К вечеру ко мне приехали гости: гуфмейстер Н и архитектор Мазырин, мой школьный товарищ, человек девичьего облика по прозвищу Анчутка. Мазырин по моему поручению привёз мне лекарство для деревни. Между прочим, целую бутылька столового масла. "Это зачем же столько касторового масла?" спросил Шаляпин. Я сказал, я его люблю принимать с черным хлебом. — Ну, это врешь, это невозможно любить. Я молча взял стакан, налил кастрового масла, обмакнул хлеб и съел. Шаляпин в удивлении смотрел на меня и сказал Серову. — Антон, ты посмотри, что Константин делает. — Я же запаха слышать не могу. — Очень вкусно, — сказал я. — У тебя просто нет сил и воли преодолеть внушение. Я твердно встрял в разговор ончутка. Характера нет. Не угодно ли? Характера нет. А ты сам попробуй, Мозырин сказал. Налей мне. Я налил в стакан. Он выпил с улыбкой и вытер губы платком. "В чём же дело?" удивился Шаляпин. "Налей мне". Я налил ему полстакана. Шаляпин, закрыв глаза, выпил залпом. Приятное препровождение времени у вас тут, сказал гофмейстер. Шаляпин побледнел и бросился вон из комнаты. Что делается? смеялся Сиров и вышел вслед за Шаляпиным. Шаляпин лежал у сосны, а Василий Белов поил его водой. Отлежавшийся Шаляпин пососал лимон и обвязал голову мокрым полотенцем. Мрачнее ночи вернулся он к нам. Благодарю. угостили. А вот Анчутка ничего. Странное дело. Он взглянул на бутыль и крикнул. «Убери скорее! Я же видеть ее не могу!» И снова опрометью кинулся вон.